Часть вторая. Стоит ли тратить время на прошлое? Действительно, зачем тратить свою энергию на вчерашний день? Зачем открывать канал воспоминаний, который у нас обычно закрыт? Раз какие-то высшие силы его перекрыли, может, так надо? Живи здесь и сейчас, не оглядываясь. Согласна. Если человек живет, чувствуя себя более-менее комфортно, ему понятно, куда он движется или непонятно, но его это устраивает, со здоровьем все в порядке, то я согласна, нечего там делать. Вспомним фразу «Не чешите там, где не чешется. Более того, я изначально всегда стараюсь отговорить клиентов от регрессии, потому что те, кто приходит ко мне именно с таким запросом, часто ищут волшебные таблетки — Очень часто причины проблем человека видны вот прямо на поверхности, на блюдечке лежат и смотрят на меня, просятся. Представьте, что причины проблем клиента — это как цыплята, проклюнувшиеся, но застрявшие в яйце, лежат в лукошке, смотрят на нас, моргают жалобно глазками. «Ну, вытащи меня, наконец, дай освободиться энергией. побегать уже охота». В первый час консультации, знакомство с клиентом, насчитаешь, этих цыпляток уже ой-ей-ей сколько. Видишь толщину скорлупы. Вот этого цыпленочка освободим за один час. Вот того встреч 5 по часу примерно понадобится. А у этого скорлупа бронированная. Через полгода попробуем с ней поработать. Но клиент говорит, нет, терапия мне не нужна, я хочу за один сеанс. Свой метод фиксации этих цыплят Психотравм я для себя оформила в виде таблицы, которую на каждой встрече с клиентом заполняю. Привожу ее здесь. Очень наглядный диалог был у меня с моей одной пациенткой, причем она даже проходила у меня психотерапию в течение нескольких месяцев и осталась довольно многими решенными задачками. И все же после расставания через полгода примерно задала вопрос. «Валя, можешь мне помочь? На меня точно порчу навели. Чувствую, что так много моей энергии утекает к мужчине. Ты умеешь яйцом по голове катать, чтобы мне полегчало?» Я предложила обычную психотерапию, чтобы ушли эмоции после расставания с мужчиной. Но нет, ей нужно было именно яйцо по голове покатать. Она отказалась от моего предложения. «Вот таких клиентов много отзывается на регрессию в надежде на чудо. Правда, мы все немного такие». Зачем нам делать зарядку каждое утро? Лучше к шаману пойдем или порчу снимать. Можно ли проводить регрессию без предварительной психотерапии? Я склонна считать, что в регрессию стоит идти только, если причины в этой жизни найти невозможно. Или все причины найдены, все отработаны, но проблема возвращается. Когда я училась на психолога, нам, студентам, говорили, что есть проблемы, которые вообще решить в терапии невозможно. Их мало, но они есть, где психология признает свое бессилие. Вот тут метод регрессии бинго. — бинго, стопроцентное попадание в яблочко. Были случаи, когда клиент, получая поддержку и в индивидуальной терапии и в групповой, и параллельно с разными психологами, все равно пребывал год в состоянии, что хоть сейчас иди прыгай из окна. Потом правильно сформулированный запрос в регрессию, два часа погружения, и происходило словно подмена человека. Чувства. Как будто спал долго и очнулся. И даже не верит, что это он вот так жил последние годы. И это новое состояние оставалось стабильным. Анализ ДНК или гипс. Регрессия безобычной психотерапии — это представьте, что пришел человек. Говорит, «Мне так больно ходить по земле, что аж жить неохота. Сделайте мне, может, анализ ДНК, может, там причина» а ты смотришь на него и видишь, нога сломана. Говоришь, какая ДНК? Давай, может, кости назад вправим, зашьем, гипс наложим, перевязки придется поделать несколько раз. Глядишь, и ДНК не понадобится. А клиент отвечает, ой, нет, это, наверное, больно, страшно, долго и дорого. Я не готов. Анализ ДНК или подобный действительно может потом пригодиться. Вдруг он ноги каждый месяц заново ломает. Может, кости от природы хрупкие у человека, и тогда можно найти первопричину в регрессии убрать ее, починить сломанную хромосому. Но пока нога сломана, я голосую за первостепенность гипса. Если в этой жизни сломал ногу, значит, лечим обычной психотерапией. Если родился горбатым, значит, работаем регрессией. Хотя, конечно, бывают случаи, что и нога цела, и горб отсутствует А вот наступил час икс, и горб резко вырос. Тогда тоже в регрессию. Например, Жила клиентка до 30 лет замечательно, потом опа, и за год словно ураганом по жизни прошлись развод, операции, панические атаки, либидо словно отрезали, затяжная депрессия, год не вставая с кровати, атрофия мышц. Вот такие ситуации я имею в виду под метафорой «резко вырос горб». Я видела восхитительные результаты и от психотерапии, и от регрессии. В моем представлении они предназначены для разных ситуаций. Эти два метода, они не конкурируют, они прекрасно дополняют друг друга. Для меня психотерапия — это кухня, регрессия — это кофемолка на кухне. Это один из очень важных и узкоспециализированных инструментов. Но едва ли стоит пытаться ежедневные блюда на кофемолке готовить. Можно, конечно, но эффективность сомнительная. Для ежедневных задачек есть более элементарные и более действенные инструменты в обычной психологии.